Да мы исправим. Мы сделаем. Вот смотрите. Диалог, как видите, не игровой. У него лишь основание игровое. Оно поддерживается игровым настроением, игровым переживанием. Ну и, конечно, игровыми правилами, обязанностями, ролями. Дети взяли на себя роль исполнителей. А педагога, скажем, или кто-то из товарищей назначили судьи. И этот судья может быть дотошно придирчивым и строгим, что детям от него сладу не будет. И это никого не торчать. Такая требовательность нравится, если судья справедлив и относится ко всем одинаково. Заметим еще один момент. В данной ситуации задания выполняются будто бы только на игровой основе, а долг остается где-то в стороне. Это не так. В игре, особенно коллективной или групповой, всегда есть долг, есть чувство чести, есть межличностные зависимости, которые выступают более ярко, выражаются более страстно, более темперамента, чем вне игры. То есть выполнение долга идет как бы изнутри, минуя игровую интригу и игровое правило. Ребенок, судья, скажем, поступает справедливо не только потому, что этого требует игра. а потому что к этому требованию добавляется и чувство чести, и высокое ребячье понимание человеческого достоинства. Дети говорят, мы его первым ставим на эту должность, потому что он самый справедливый. Стало быть, реальные ценности берутся за основу взаимоотношений? Значит, несмотря на игровое основание, речь идет о серьезных образованиях нравственного порядка, Конечно, всегдашней проблемой будет такая, которая может быть сформулирована так. В игре-то он чувствует долг и выполняет его. А в жизни как? В жизни детей крайне необходимо практиковать действия, построенные на чистом долге. Надо уметь предъявлять детям бескомпромиссные прямые требования. Например, этот запор вы должны покрасить. Мы обязаны это сделать. Или... Ямы для столбиков мы должны выкопать, иначе завтра сорвутся соревнования. Без должен нет воспитания. Только требование должно быть по-разному инструментовано. Игровая форма позволяет воспитателю с одной стороны скрыть свою педагогическую позицию, а с другой воздействовать на воспитанника более активно. Для того, чтобы игра пошла, Необходимо всем ее участникам, независимо от возраста, выполнять правила и требования ролей, которые они на себя принимают во время игры. Когда педагог играл с ребятами в военную игру «Уничтожение склада противника», на него напало сразу 10 малышей. Они свалили его, сорвали повязку и отправили в плен. Разумеется, такое отношение к себе нельзя было бы допустить в другой обстановке, скажем, на уроке. А в этом случае преподаватель полностью подчинился правилам игры, на игровые действия отвечал игровыми, шел с поднятыми руками и даже не улыбался, иначе игры не получилось бы. Разумеется, в игре любой участник может прийти в азарт, начнет доказывать что-то, оспаривать, гневаться. Но все эти эмоции, если они проявляются в рамках игровых требований, лишь укрепляют игровое взаимодействие. В игре, если хотите, взрослый в чем-то становится ребенком, а точнее, принимает позицию ребенка. И эта позиция дает ему возможность мгновенно войти в мир детских переживаний, духовных ценностей, в структуру коллектива. Кроме того, игра настолько обнажает характеры детей, что наблюдательному человеку сразу становятся понятными их истинные отношения друг к другу. Но и воспитатель, если он сознательно прибегает к игровым действиям, вызывает интерес у ребят. Игровую деятельность следует понимать широко. Это и клубные занятия, и спортивные соревнования, и театральные импровизации, и оформленные ролевым способом состязания. В нем отчетливо проглядывают трудовые действия, ремонт школы, прополка сорняков и так далее. Разумеется, труд понимается в широком смысле слова. Это и планирование работы, и организаторские действия, и подготовка всего необходимого для игры, и преодоление трудностей. Почему же мы считаем игровые и трудовые занятия детей ведущими